А теперь мне стыдно было признаваться, но она мне нравилась все больше и больше. Ее сдержанность, ее мягкий юмор, ее отношение к дочери. Словом, мне стало казаться, что лучшего переводчика у меня не могло и быть. В последнюю ночь во сне меня посетили даже не очень целомудренные мысли в ее отношении. И хотя это был только сон, он меня здорово озадачил. И вот теперь все было кончено. В душе я, видимо, надеялся на чудо. Мне хотелось, чтобы этот мужчина оказался именно тем человеком, которого я искал. Чтобы его разоблачение заняло бы еще несколько недель или месяцев, в течение которых мог бы находиться в этом доме с Надей и Сашей. Но всему хорошему приходит конец. Моя версия оказалась ошибочной. Теперь переводчик мне уже не понадобится, придется возвращаться в Москву и все начинать сначала. Касимов оказался гораздо хитрее, чем я мог представить. Но меня все-таки беспокоит одна деталь. Ведь он на самом деле звонил в Лабуэр. И как мне удалось выяснить, звонил как раз в это кафе, где мы сейчас сидим. Значит, вызывал-то из дома напротив. Телефон я помнил почти наизусть. Но если это так, то жильцы дома просто обязаны знать, где находится Касима. А это значит, что у меня, кажется, еще есть шанс. Но когда мы возвращаемся домой, и Надежда видит мое лицо, то она все понимает без слов. К этому времени у нас, как у хороших супругов, так и было, понимали друг друга без лишних слов. Мы ошиблись. Она не спрашивала. Это было почти утверждение. Кажется, да, признаюсь я честно. По-моему, легче было искать его в Москве. Они уже приехали? Я их сам видел. Это не Касимов. Совсем на него не похож. При его деньгах всегда можно сделать пластическую операцию. Можно, но не до такой степени. Касимов был человеком среднего роста, лысым куда худощавым, с маленькими запоминающимися глазами, а сюда приехал толстый, высокий, рыжий, широкоплечий мужчина. Если хирурги могут делать и такие чудеса, я готов поверить в любое чудо. Это не он. Высказавшись, я прошел на кухню за пивом. К этому времени я уже пристрастился пить какой-то особый сорт чешского пива которые почему-то здесь продавали на каждом углу, словно Лабуэр заключил особый договор с Прагой. Надя с девочкой поднимается наверх, и я остаюсь один перед невыключенным телевизором. Конечно, в кафе, что напротив дома наших земляков, можно еще раз проверить телефон, можно даже побеседовать с миловидной француженкой, которая там работает. Но, во-первых, кафе очень маленькое, и она наверняка запоминает своих клиентов. Это очень опасно. Она может просто рассказать своим милым соседям о человеке, который расспрашивает про них. А во-вторых, откуда она может помнить, кто именно говорил по ее телефону полгода назад. Но какая осторожность у подлица Касимова. Он ведь даже не домой позвонил в соседнее кафе, чтобы никто не смог найти по телефону, даже выйдя на это заведение? И почему он так оберегает этого рыжего толстяка и его жену? Почему он с такими предосторожностями звонил в Лабуэр? И куда делась его девочка, которую вывозил из Москвы через Турцию? Все-таки придется лететь в Турцию, чтобы выяснить, куда делась эта Элина Селичкина. Но если я отсюда уеду, мне больше никто не даст визы. Придется снова просить помощи у моего заказчика. Если эта молодая женщина не имеет никакого отношения к Селичкиной, то почему она заказывала в Стамбуле билет в Париж-Бордо? А если эта женщина и есть Селичкина, то где тогда сам Рашид Касимов? Получается, что он вызвал ее сюда, чтобы она вышла замуж за рыхлого толстяка? Это как-то мало похоже на того Рашида Касимова, о котором я читал. Нет, все-таки нужно повременить с отъездом в Турцию. И попытаться все выяснить именно здесь, в Лабуэре. Я достаю сотовый телефон и звоню главному заказчику. Он, конечно, сразу отвечает. «Как у вас дела?» Спрашивает он. По голосу я чувствую, что он нервничает. Если так волнуется, мог бы позвонить сам. Впрочем, этого я ему не говорю. Пока ничего конкретного. Есть некоторые следы, но ничего определенного. А когда будет точнее, вдруг срывается. И вдруг спрашивает. Вы действительно пока ничего не знаете? Я его ищу, и не нужно на меня кричать. Я и так делаю все, что могу. Во всяком случае, в ближайшие 2-3 дня у меня будет более определенная информация. Но есть просьба. Что там еще? Мне нужно продлить визу во Франции. Я не могу долго находиться здесь с транзитной визой. А мне нужно здесь быть еще хотя бы 10 дней. Он молчит несколько секунд, потом нехотя говорит. Хорошо, визу мы вам сделаем. Где вы сейчас находитесь? На юге Франции. Я не собираюсь сообщать этому типу наше точное местонахождение. Может, просто боюсь сглазить. Вы должны приехать в Париж завтра утром. Только днем. Утром я не успею. Ладно, пусть будет днем. Обратитесь в наше посольство во Франции. Я предупрежу консула, чтобы вам помог. Вам сделают визу еще на две недели, но это последний срок. Мне нужен результат, левша. Ведь вы понимаете, какие деньги пропали с этим подлецом, и мы пока ничего не можем сделать. Сказал бы я этому типу все, что о нем думаю, но нельзя. Сейчас нельзя. Я не хочу портить с ним отношения. Может мне просто хочется еще немного пожить в Лабуэре, в своем домике, в котором мне так удобно и тепло. До свидания! Я отключаюсь, окончательно понимая, что все мои подозрения в отношении владельца скотобойни оправдались. Он не просто заказчик. И это не мафия. Ни одна мафия в мире не смогла бы делать то, что делает этот человек. Даже не позвонив в Париж, Он небрежно заявляет, что его посольство мне поможет. В Швейцарии его люди сделали визу за один день. В Москве тоже за один. Предположить, что у мафии повсюду свои люди, или она их покупает, невероятно. Хотя бы потому, что он должен был сначала выяснить, продается их консул в Париже или не продается. Но он говорит это сразу и таким безапелляционным тоном. Он имеет право приказывать и консулу, и людям в Швейцарии, и вообще всем чиновникам своего суверенного государства. А это значит, мой главный заказчик представляет само государство. То самое государство, которое получило свою независимость в результате развала Советского Союза. То самое государство который решила спрятать на счету в Швейцарии несколько сотен миллионов долларов на черный день, которые присвоил себе Рашид Касимов.